а теперь мог небрежно сказать секретарше в своей приемной «Уехал в Дом кино, буду в шесть». Или к десяти, как ему требовалось. В московские известия Прядова по поручению Сосновского привел ранен. Он только что сделал главным редактором Марьеву и буквально через пару дней приехал к ней с Прядовым. Я привез тебе, Елена Евгеньевна, первого зама. Рекомендуем я и господин Сосновский. Банкир. Твоя будущая финансовая опора. В одиночку ты ничего не сделаешь. Марева ничего не знала о прядове. Но и возражать ранину не могла. В тот вечер они долго разговаривали втроем о том, какими должны стать московские известия. Ну, в принципе, Приадов не вызвал у Маривой отчуждения, а школа, которую он прошел, даже внушала уважение. В ЦК были свои лопухи, но произрастали они лишь изредка. Под конец беседы Ранин поинтересовался у Приадова, как у того с жилищными условиями. Узнав, что на шестерых две комнатенки, сказал то ли с осуждением, то ли с недоумением, Работать в ЦК и под четырех детей не выбить приличную квартиру? Смотри, не вздумай здесь демонстрировать подобную большевистскую скромность. Я скажу Сосновскому. Он человек немелошный, Пусть купит для газеты, то есть для тебя, хорошую четырехкомнатную квартиру. Прядов не верил, что это возможно. Марева молчала не сообразив, за какие такие заслуги банкир Сосновский купит для газеты, то есть для ее первого зама, дорогую квартиру. Что не за спасибо, в этом она не сомневалась, но решила, что разберется потом, когда освоится. А потом не наступило. Прядов работал цепко. Осаживать его не хотелось, и постепенно она стала ему больше доверять. Не опекала по мелочам. Главный редактор Марева была демократичной особой, и ей было совершенно безразлично, где в данную минуту находится ее первый зам. Лишь бы дело делалось. Прядов с головой влез в работу. С его мнением стали считаться – Мужик он был непростой и понимал, что в журналистской среде стать своим необычайно сложно. Она отторгает чужаков, особенно если у них за спиной работа в ЦК, а потом на побегушках у банкира. Приадов не считался со временем и не скупился на помощь тем, кто в ней нуждался. А свобода, раскованность, свойственная журналистам, часто нарочитая, рожденная легендами о славных предшественниках, пьянила, будоражили кровь. Номер на завтра, то есть второй выпуск, подписывался в свет поздно, в 23.00, чтобы к утру успеть к читателям. Это было время, когда уже уходили, но еще не ушли матрицы региональные пункты печатания и прочие атрибуты отсталости газетного дела. Григорий Ефимович засиживался в редакции чуть ли не до рассвета, тем более что на следующий день можно было приезжать попозже, к планерке, к двенадцати. Да и не тянуло домой. Жена, располнявшая, отяжелевшая после такого количества родов, была небольшой любительницей любовных утех. Возвращаясь поздно с работы, Прядов заставал домашних уже спящими и давился в одиночку холодным ужином, прикрытым, как в деревне, полотенцем. Друзьями в редакции он не обзавелся. Да и не считал это нужным делать, ибо дружба обязывает. В ее топку надо все время подбрасывать полежки, чтобы ей не погасло. А в редакции было много раскованных, симпатичных, без комплексов журналисток, сочувственно поглядывавших на своего вечно озабоченного руководителя, изнуряющего себя работой. Не обогрет и не накормлен пришли к выводу опытные девушки.